И под утро, проснувшись на каком-нибудь разъезде, я с наслаждением слушал, как перекрикиваются в тишине паровозы, сцепляют составы. Вот тяжело, топача по рельсам медными пятками, прошел наш паровоз и загудел где-то впереди, точно зевнул. Дернулся вагон, качнулся, скрипнул, и снова покатили вперед, вперед, в Сибирь. Душная Москва, где каждое окно подозрительно глядит тебе в спину, осталась позади, в прошлом. И пусть теперь ищут меня чекисты на одной шестой земного шара. В Новосибирске я через знакомых легко завербовался в геологическую экспедицию, и через неделю мы уже тряслись по таежному бездорожью на восток. Томск, Красноярск, Иркутск, Байкал, Чита. Десять тысяч километров на колесах. По вечерам у костра чайок из закопченного чайника, песни, рассказы, новые впечатления, новые лица и никакой власти над тобой. Нет в тайге гражданина-начальника, кроме косолапого Мишки. Лишь изредка, проезжая через поселки, вновь видишь нищету и безнадежность советской жизни. А дальше опять тайга, непролазные дороги до да, комары, словно тучи пыли, не продохнуть. Вдруг от Иркутска до Байкала почти 100 километров прекрасного асфальтового шоссе, и все деревеньки вдоль него такие аккуратненькие, чистенькие, крашеные, точно пасхальные яички. В конце шоссе на берегу озера два современных роскошных коттеджа, аллеи, поле для гольфа. Что за чудо? Зачем? Все объяснилось очень просто. Должен был... Оказывается, приехать сюда в 60-м году Эйзенхауэр вместе с Никитой. Но вот дело расстроилось, и стоят теперь эти коттеджи словно памятник советско-американской дружбе. Осколок Америки посреди советской непролазной тайги. Где-то уже в Забайкалье другое чудо. Мраморная дорога. И тоже простое объяснение. Рядом оказывается месторождение мрамора, а вывозить его нечем. Не пропадать же добру. Хоть дорогу вымостить мраморной щебенкой, чтобы машины не буксовали. В другом месте дорожная щебенка опять привлекла внимание моих геологов. Вылезли, постучали молотками, удивляются, цинковая руда. Дальше, через два километра, свинцовая руда пошла. Оказалось, стоят рядом два комбината. Один добывает свинец, другой цинк. Но подчиняются они разным управлениям, находятся в разных районах. И поэтому один выбрасывает в отвалы ненужную ему цинковую руду, другой — свинцовую. А дальше опять с тайга до болота. Даже трактора не проходят, вязнут. Редкие села, такие неприютные, что и останавливаться в них не хочется. Бревенчатые избы крыты досками. И все это под ветром и дождем приобретает какой-то серый, сиротливый оттенок. Сибиряки — народ угрюмый, Потомки каторжников смотрят из-под лоби, недоверчиво, отвечают сдержанно, неохотно. Заночевали раз в селе у мужика, в избе хоть шаром покати и шестеро детей по лавкам. Одни сапоги на всех, чтобы на двор выйти зимой. «Как же ты живешь?» — спрашиваем. «Так вот и живу». Переглянулись мы, оставили ему половину своих консервов, как-нибудь перебьемся охотой до рыбалкой. Говорили, года за два до нас топографы с вертолетов обнаружили село, никому до этого неизвестное. Жили там раскольники-староверы еще с самого начала века, и с тех пор ни с кем не общались. Счастливые люди не знали ни про революцию, ни про мировую войну, ни про колхозы. Богатое многолюдное село, каких уже не встретишь. Кто-то им новостей рассказали. Мы, конечно, сразу загнали в колхоз, и вся их зажиточная привольная жизнь кончилась. Чем дальше на восток я ехал, тем больше понимал, от КГБ-то спрятаться несложно. А вот поди спрячься от советской жизни. Везде было то же самое, та же жизнь, только посерее, чем в Москве. Уже темнело, когда добрались мы до китайской границы, Странное это ощущение, граница. Здесь, на этой стороне, степи, сопки, наши...